Глава восьмая. Все это очень подозрительно. Когда дверь спальни закрылась за инспектором, Джейн вскочила и, быстро подбежав к двери, задвинула засов, а после отправилась в ванную. Она быстро помылась, закрутила волосы в тугой узел на затылке, почистила зубы и тщательно прополоскала рот, прогоняя неприятный привкус, оставшийся после ночи. «Что вы делали между тремя и шестью часами?» Так спросил инспектор. В ее спальне не было часов, но, возможно, именно в это время она проснулась от волчьего воя. А потом ей стало очень плохо. Так плохо, что она думала, что умрет. Теперь же во всем ее теле такая легкость, как будто все это было не с ней. Может, приступ ей тоже приснился? Но тогда бы на окне не появился красный шарф, и мистер Рейнфорд не забрался бы к ней в окно. Протерев ладонью запотевшее зеркало, Джейн раздвинула полы халата, который накинула после ванны. Инспектор так смотрел на нее, что от одного лишь его взгляда кровь бежала быстрее, и Джейн впервые ощутила силу своей женственности и упоение властью, которая та давала. Она обвела кончиком пальца маленький рисунок под грудью. Мама отвела ее к шаману, когда ей было лет десять, Джейн помнила высокий костер и искры, летящие к небу, бой барабанов и монотонное пение, от которого в груди словно вибрировала какая-то струна. Боли почти не было, только кожа слегка зудела еще неделю после татуировки, зато потом Джейн перестала ходить по ночам и просыпаться с криками. Рисунок на ее коже напоминал ловец снов, закольцованное переплетение белых линий. Джейн полагала, что единственным, кто это увидит, будет ее муж. Но инспектор уверял ее, что он почти как доктор, и нес что-то про горящий фитиль. Джейн мотнула головой, прогоняя неуместные мысли. «Сейчас не время об этом думать. В поместье произошло убийство. Кто знает, может, это как-то связано с ней?» И как у инспектора оказался ее платок? Вернувшись в комнату, Джейн быстро оделась и еще раз пригладила волосы, которые так и норовили выбиться из прически. Она подняла накидку мисси Солдброк, стряхнула прилипшую к ней грязь и повесила на стул. Видимо, инспектор наследил. Сегодня он так спешил забраться к ней в окно, что даже не успел разуться. Под стулом, которым мистер Рейнфорд так ловко отгораживался от Сильвии, лежала какая-то тряпка. Взяв ее, Джейн развернула скомканную ткань и, ахнув, тут же выронила, и ее сорочка, изорванная в клочья, упала на пол. Мисси Олдбрак сама вызвалась опознать тело, и теперь Ральф шел рядом с ней между яблонь. «Это на том холме!» — сказала она с утвердительной интонацией, указав тростью вправо. Ральф споткнулся о выступающий корень и едва не растянулся под яблоней. «Вы знаете, где тело? Миссис солдброк Это вы убили девушку?» – выпалил он. «Нет, на том же месте я нашла тело своего сына», – глухо ответила она, сворачивая к колючим кустам, усыпанным алыми каплями ягод. Возможно, миссис Олдбрак была талантливой актрисой, но Ральф ей верил. Новость об убийстве словно оглушила ее – Да и теперь женщина выглядела подавленной и растерянной. И может ли оказаться случайностью то, что служанку убили там же, где и Максимилиана Олдброка? Ральф в это не верил. Слишком много совпадений, переплетающихся точно линии на татуировке под высокой грудью мисс Уокер. У него перехватило дыхание от одного лишь воспоминания. Вся эта девушка была точно удар под дых, и она отказала ему. Он сделал предложение, впервые в жизни, между прочим, а она сказала «нет». Это следовало обдумать, но не сейчас. Ральф нахмурился и, обогнав миссис Олдберак, раздвинул ветки кустов. «Вам хорошо видно?» спросил он женщину, которая остановилась в нескольких ярдах. «Можете подойти ближе?» «Я вижу», кивнула миссис Олдберак, и по ее щекам сбежали быстрые слезы. «Это Марта». «Мне очень жаль», — вздохнул он. «Не могли бы вы отправить Томаса в город за доктором и фотографом?» «Фотограф зачем? Новый способ сбора улик». «Разве все недостаточно очевидно?» Поинтересовалась миссис Олдбрак, вынимая из кармана платье платок и промокая им морщинистые щеки. «Даже мне понятно, что на нее напал дикий зверь, волк. А мне непонятно». возразил Ральф, глядя на тело. «Мы не в лесу. Здесь открытое пространство. Волк не станет устраивать поблизости логово, которое ему бы пришлось защищать. Допустим, он гнался за какой-нибудь мелкой добычей вроде зайца и вместо него напал на девушку». Миссис Олдбрак внимательно смотрела на него, и Ральфу вдруг почудилось нечто волчье в ее желтых глазах. «Я так и подумала», – спокойно произнесла она. Марта стала случайной жертвой. Оказалось, у волка на пути. Он охотился. Хищник. Законы природы. Выглядит логично, кивнул Ральф. Правда, есть одно «но». Он посмотрел на тело, неподвижно застывшее в траве, и поморщился. По руке теперь ползла целая вереница муравьев. Надо поскорее убрать ее отсюда. От чего же волк ее не съел?» Задумчиво спросил он. Миссис Солдбрак вздрогнула, а после повернулась и пошла назад к поместью. «Я отдам приказ Томасу», – донеслось до него, – «и буду ждать вас внизу, в гостиной». «Я скоро приду», – ответил он, рассматривая место преступления. Кусты были сломаны лишь с одной стороны холма. Почему Марта, завидев волка, побежала сюда? Инстинктивно она должна была броситься к поместью, Или хотя бы выбрать более легкий путь, тропинку, вьющуюся вниз по лиловому ручью вереска. Кто, убегая от зверя, выбрал бы заросший кустарником холм? Выглядело так, будто Марта сначала пришла сюда, а потом, во время нападения, кусты слегка пострадали. Что же привело девушку на место, где однажды уже произошло убийство? Неужели она несла кому-то измаранный платок «Мисс Уокер»? Ему очень не нравились выводы, к которым приводили его рассуждения. Мелькнувшая ранее мысль, что письма от Максимилиана писал преступник, ушедший от правосудия, нашла еще одно косвенное подтверждение. Картина пока что была зыбкой, но если допустить, что первое убийство совершил человек, то второе на том же месте и тем же способом наверняка произошло от его же руки или вернее зубов. Серийный убийца в Уденкерсе – Максимилиана Олдбрака убили 20 лет назад. По описаниям, он был высоким и сильным мужчиной. Значит, убийца тоже мужчина. Сейчас ему больше 40, он в хорошей физической форме и, похоже, был знаком с Мартой. Впрочем, в вуденкерсе все друг друга знают, так что последний вывод мало что дает. Орудие убийства оставалось неясным. Жуткие раны на горле и теле жертвы Больше всего походили на следы укусов от длинных и острых зубов. Возможно, убийца натравил на жертву собак? Доктор должен сказать точнее, хотя Ральф, обладавший завидным здоровьем, пока не имел возможности ознакомиться с его квалификацией. Как жаль, что здесь, в глуши, нет настоящего судмедэксперта. Ральф обошел весь холм, но не нашел отпечатков ни ног, ни лап. Солнце растопило утреннюю изморозь, и трава снова торчала зеленой густой щеткой, скрывая следы убийцы. Тяжело вздохнув, Ральф спрятал руки в карманы и пошел назад к поместью. Допрос хозяйки поместья не принес ровным счетом ничего. Марта работала у нее четыре дня в неделю, а остальное время где-то в городе. Никакой личной информации мисси Солдбрак о ней не знала. Не слишком расторопная, ленивая, трусливая. Все характеристики, которые дала она погибшей, были в негативном ключе. «Чего она боялась?» «Всего», — ответила дама. «Вечно вздрагивала, как заяц». от чего вы не уволили ее?» «Она хорошо мыла окна. Никаких разводов». «Спасибо, что уделили мне время», — вздохнул Ральф. «Я бы хотела сказать кое-что еще». добавила миссис солдброк «Слушаю, любые мелочи, предположения...» «Держитесь подальше от Джейн!» Ее тонкая верхняя губа чуть дернулась вверх, точно хозяйка поместья едва сдерживалась, чтобы не зарычать. «Это не ваше дело, миссис солдброк отрывисто произнес Ральф. «Ошибаетесь. Я вынуждена открыть для вас двери моего дома. Но если вы еще раз влезете в окно...» «Что вас связывает с мисс Уокер?» Сильвия помолчала, разгладила черную ткань на коленях. «Считайте, я вас предупредила», — сказала она и добавила, не поворачиваясь к двери. «Входи, дорогая, мы с инспектором уже закончили». Джейн, застывшая на пороге, неуверенно ступила в гостиную, а миссис Олдбрак плавно поднялась с кресла, Бросила напоследок взгляд полной угрозы на Ральфа и ушла. Джейн села на ее место, и ее волосы вспыхнули от солнечного света, падавшего в окно. «Боюсь, я уже сообщила вам все, что могла», сказала она, положив руки на колени и держась строго и сухо, но ее щеки тут же предательски порозовели. Ральф откинулся на спинку кресла, рассматривая девушку. Она надела скромное серое платье и волосы закрутила туго, как старая дева. Но рыжие кудряшки выбились над олбом, и одна прядка закручивалась вдоль длинной шеи. Могла ли Джейн убить ленивую служанку, не поменявшую воду в вазах? Воспоминания о первой встрече, когда мисс Уокер пыталась отходить его зонтом, были еще свежи, а синяк на ребрах только начал светлить. Она вспыльчива и импульсивна, Но тот, кто убил Марту на холме, ждал ее, выбрал особое место. Совсем другой характер. «Вы что-то скрываете», – вздохнул Ральф. «Здесь все что-то скрывают, и мне это очень не нравится. Ночью убили человека, мисс Уокер. Все очень серьезно. И если вы можете что-то сообщить...» «Я слышала вой волка», – сказала она. «Как раз перед тем, как мне стало дурно». «Все пытаются подвести меня к мысли, что Марту загрыз волк», – недовольно заметил он. «А это не так?» «Нет», – ответил Ральф и осознал, что твердо в этом уверен. «Это преступление совершил человек. Хитрый, коварный и жестокий». «Могу я взглянуть на тело?» – неожиданно спросила Джейн. «Зачем это вам, мисс Уокер? Индийский вождь научил вас искать следы?» «Отчего мне кажется, что вы на меня злитесь?» вспыхнула она. «Может, от того, что это на самом деле так? Что означает ваша татуировка? Это какой-то индейский символ?» Ее румянец стал пунцовым. «Это никак не относится к делу». «Кто знает. Угадайте, где я нашел ваш платок. В руке у жертвы». Разволновавшись, Ральф вскочил с кресла и принялся ходить туда-сюда по комнате. Его раздражало само это место. Темная мебель – «Остывший камин, пахнущий пеплом, портрет в мрачной траурной раме». «Это ведь Максимилиан Олдбрак?» – спросил он, остановившись напротив него. Темноволосый парень надменно улыбался, глядя на него с картины сверху вниз, точно зная гораздо больше, чем инспектор. «Да», – тихо ответила Джейн. «Мистер Рейнфорд, мне лучше уехать». «Я скажу, миссис Памкин кивнул он. «Не из поместья». «Из Вуденкерса!» «Это исключено!» Тут же заявил он, сам удививший своей резкости. «Я не позволю вам уехать. Вы как-то связаны с убийством». «Вы меня подозреваете?» Ральф оторвал взгляд от портрета и повернулся к девушке. «Нет», — покачал он головой. «Не ваш почерк. Почему вы отказали мне, мисс Уокер?» «Разве могла я согласиться?» Она вздёрнула подбородок, сразу поняв, о чём он. «Ваше предложение было сделано в унизительной манере». «А если бы я сделал его по всем правилам? Вы бы сказали «да»?» «Не думаю», — фыркнула она. «Почему нет?» «Я вас совсем не знаю». «А его?» Он кивнул на портрет. «Знали? Я прочитал все его письма. Он не сказал о себе ровным счётом ничего». «Лишь как он гуляет по лесочку и думает о вас, драгоценная мисс Уокер. Это как раз то, чем я занимаюсь последние дни». «Я вас об этом не просила». «Да вы мне выбора не оставили. Свалились, как снег, на голову. Избили зонтом». «Какой вы нежный! Совсем размякли на пирожках мисс блювингейс дались вам эти пирожки. Или вы ревнуете?» «Еще чего», — хмыкнула она. «Вы будете прекрасной парой». Ральф шагнул к ней, склонился и оперся на оба подлокотника кресла, так что Джейн оказалась в кольце его рук. «Я скомпрометировал вас», — вкрадчиво прошептал он. «Любая добропорядочная девушка на вашем месте приняла бы мое предложение хоть от безысходности. Я видел вас голой». «Не полностью», — пробормотала Джейн, вжимаясь в спинку кресла. «О, я увидел достаточно много». «Вы никому не расскажете», — И как джентльмен, вы должны пообещать мне, что сейчас же забудете о произошедшем». «Ни за что!» Она вспыхнула от гнева и выпрямилась в кресле, так что их лица оказались совсем близко друг от друга. «Запустить бы руку в рыжие кудри, освободить их от шпилек, чтобы буйная рыжая грива рассыпалась по спине, впиться в нежные розовые губы... Защита от темных сил!» выпалила Джейн, оттолкнув его обеими руками. «Что?» – не понял он. «Моя татуировка», – пояснила она, поднимаясь с кресла. «Индейский символ. Что-то вроде ловца снов. Еще вопросы?» «Ваша мать, похоже, не была ревностной прихожанкой». «Это не мешало ей быть хорошим человеком». «Вы похожи на мать или на отца?» – спросил Ральф. «На маму», – ответила Джейн. «Все говорили, я ее копия». «Доктор приехал». сказал он, бросив взгляд в окно. «Мы еще поговорим с вами, мисс Уокер, и я обязательно выясню все до последней детали». Ральф вышел из дома, захлопнув за собой дверь и наткнулся на миссис Солдбрак, которая стояла на веранде, опираясь на тяжелую трость. «Вы мне не нравитесь», сообщила она. «Я уже заметил». «У меня есть связи в Лондоне. Я помогу вам перевестись на хорошую должность». «Не надо!» – отказался Ральф, спускаясь по ступенькам навстречу Кэбу, медленно гремящему колесами по дорожке, усыпанной гравием. На козлах, правя крупным черным жеребцом, сидел мрачный садовник, заросший бородой по самые брови. Мужчина старше сорока, силен и опасен. Отличный кандидат на роль убийцы. Вчера тут к тому же ужинал мэр, мистер Эдварсон, еще один подозреваемый, подходящий по всем параметрам. Пора приниматься за работу. В окошке Кэба мелькнуло встревоженное лицо фотографа, мистер Дилдби, и одутловатая физиономия доктора, которому, как подозревал Ральф, и самому бы неплохо подлечиться. «Я, знаете ли, полюбил Вуденкерс», — добавил он, обернувшись к хозяйке поместья. «Очень милый город». Мистер Дилдби был белее мела, но сделал все, чего хотел от него Ральф. Расположение трупа, сломанные ветки, и пятна крови. Фотограф отснял все, и лишь после этого доктор осмотрел тело. Потом они укрыли его простынями, закрепив ткани ремнями, и перенесли в кэп чтобы доставить в мертвецкую. «Мистер Рейнфорд», — обратился к Ральфу фотограф, — «Вы заходили ко мне на днях?» «Да», — кивнул он, наблюдая, как Томас, сняв сиденья, укладывает тело на пол Кэба. Он успел допросить садовника, если это можно назвать допросом. Не видел, не слышал. Точно как обряд, что бормотала на днях женщина по соседству. Не увидишь, не услышишь, не почуешь, не съешь. Ох, что начнется в Уденкерсе, когда разнесется весь про волка. Его ждет охапка дел об украденных курицах. Томас положил тело, завернутое в простыни по диагонали. Придется двум джентльменам устроиться на козлах, либо вовсе идти пешком. Но, судя по цвету лица фотографа, он бы и не согласился возвращаться в город рядом с трупом. Вот доктор, кажется, не испытывал никаких сантиментов. Несмотря на жесткий запах вчерашней попойки, он действовал безупречно профессионально, подтвердив предположение Ральфа о времени смерти по степени окоченения. Миссис Олдбрак стояла в отдалении, сжав губы в тонкую линию, и больше не высказывала ни предположений, ни угроз. Очень странная женщина. Сначала Джейн его отвергла, а потом и пожилая дама высказала неприязнь. Определенно не его день. «Так вот, я подумал, может, это важно?» — напомнила себе фотограф. «Хотя я обещал полную конфиденциальность. Такой деликатный момент, но вдруг это связано с убийством. Не просто так ведь вы вспомнили про разбитую витрину». «Говорите», — повернулся к нему Ральф, — «любая мелочь важна». «То ваше фото, что было в витрине, получилось очень хорошим. Вы могли бы стать моделью мужской одежды, к примеру. Плюс и свет был выставлен удачно». Ральф только вздохнул. События сегодняшнего утра сильно поколебали его уверенность в собственной неотразимости. «И думаю, для вас не секрет, что многие дамы испытывают к вам симпатию». «Многие, да не все. Он бы с радостью променял все пироги мисс Блювенгейс на черствый кусок хлеба из рук мисс Уокер». «И мисс Блювенгейс...» Ральф нахмурился, услышав имя, которое только что мелькнуло в его мыслях. «Попросила сделать ей ваше фото. Дубликат. Мистер Дидлби покраснел пятнами, как девчонка». «Давно это было?» Спросил Ральф, лихорадочно соображая, могла ли мисс Блювенгейс стать отправителем злосчастных писем. Миссис Пампкин уверяла, что их, скорее всего, написала женщина. «Уже порядком. Вот как фото появилось на витрине, так сразу. Продолжайте». «Это, собственно, все», — смутился фотограф, глядя на носки своих блестящих туфель. «Я сделал фотографию, мисс Блювенгейт за нее заплатила, тройную цену, если быть откровенным. А я обещал держать это в секрете. Прошу вас, если это не связано с гибелью бедной Марты...» «Может, и связано», — сурово произнес Ральф. «Благодарю за сведения, мистер Дидлби». «Что ж, если это как-то поможет, рад оказаться полезным, инспектор». «Больше никто мое фото не покупал?» Нет. Остальные дамы только смотрели. «Прекрасно. Мистер Дидлби, в тот день, когда я пришел к вам с мисс Уокер, вы сказали, что она кого-то напоминает. Вы не вспомнили кого?» «Очаровательная леди!» – кивнул фотограф. «Боюсь, что нет, не вспомнил. Она, наверное, уедет из поместья после всех этих страшных событий». Ральф лишь неопределенно пожал плечами. «Может увести ее силой?» взять под личное наблюдение как особо ценного свидетеля? «Готово!» – возвестил Томас, захлопнув дверь Кэба. «В город? Думаю, я управлюсь к обеду», – сообщил доктор, глядя на Ральфа мутноватыми глазами и стаскивая перчатки с пальцев. «Хотя и так все понятно. Зверь. Вероятно, волк. Порваны артерии, обширная кровопотеря». Женщина потеряла сознание секунд через пять, так что смерть ее хотя бы была быстрой. «Вы давно работаете в Уденкерсе?» – спросил Ральф, вспоминая, чью же фамилию видел в медицинском заключении в деле Олдбрака. «Лет двадцать с небольшим», – сказал доктор. «Я понимаю, к чему вы клоните. Да, тело мистера Олдбрака осматривал тоже я». Оно лежало на этом же месте, за ягодником. Почему вы не провели полный осмотр со вскрытием? Управившись, наконец, с перчатками и сложив их в карман пиджака, доктор приблизился к Ральфу и, склонившись почти к самому уху и обдав перегаром, прошептал. Она мне не позволила. А после многозначительно повел бровью в сторону миссис Солдброк, черной и мрачной, точно символ скорби. «Вы что, испугались старушку?» «Это сейчас она старушка, а тогда была зрелая дама. И такая, простите мою откровенность, с яйцами. Но знаете что, мистер Рейнфорд?» Он снова покосился в сторону миссис Олдбрак, которая, стоя у Кэба, что-то тихо говорила Томасу, а тот только молча кивал. «Я бы и сейчас не стал переходить ей дорогу». Джейн вышла на веранду и обняла себя руками, пытаясь унять озноб, охвативший ее то ли от утренней свежести, то ли от тревоги, что чувствовалось в воздухе, как приближение грозы. Мимо дома прогромыхал экипаж, и Томас, правящий конем, так глянул на Джейн, будто это она загрызла несчастную Марту. Рядом с ним сидел уже знакомый ей фотограф, мистер Дидлби, Он прижимал груди квадратный чемоданчик, а на его бледном и несчастном лице застыло искреннее потрясение. На запятках примостился мужчина, которого Джейн до этого не видела, слегка обрюзгший, с печатью усталости на дутловатом лице. Мужчина вежливо кивнул ей и приподнял шляпу в знак приветствия, однако едва не свалился и, быстро вернув шляпу на плеж, ухватился за обод. «Мисс!» Окликнули ее сзади. Обернувшись, Джейн увидела кухарку, которая стояла в дверях, теребя цветастый фартук. Тюрбан на голове на Ирин был черный, а глаза без подводки и покрасневшие от слез. «Надо священник», — сказала она. «Похороны. У Марты никого, только хозяйка». «Миссис Олдбрак должна организовать похороны», — поняла Джейн. «Я помогу, разумеется». Сильвия, тяжело ступая и опираясь на трость, появилась из-за угла дома. Выглядела она уставшей и убитой горем, и даже ее яркие глаза как будто погасли. «Такой удар!» – Нейрин часто покачала головой, как китайский болванчик. Яркие серьги, показавшиеся из-под траурного тюрбана, засверкали зеленью. «Надо новая служанка, хозяйка!» – громко обратилась она к миссис Олдбрак – «У меня есть хорошая девушка. Работает и молчит». «Да», — коротко ответила дама, и, остановившись у ступенек, повернулась к воротам, выпустившим экипаж. «Нейрин, сходи к священнику, пусть сделает все, что надо». «Я не ступаю в чужую церковь», — мрачно возразила кухарка. «Я схожу», — встряла Джейн. Сильвия посмотрела на нее, слегка вскинув брови, словно размышляя. «Мне жаль, Джейн, что все так вышло», – вздохнула она. «Но в то же время я постыдно рада, что рядом со мной есть человек, на которого я могу рассчитывать». Она выглядела такой хрупкой, седые волосы разлетались от ветра точно пух у одуванчика, и Джейн стало немного стыдно ведь совсем недавно она собиралась удрать из поместья и бросить в беде пожилую даму, которая так великодушно дала ей приют. «Мне сейчас тяжело», — призналась Сильвия. «Все это так напоминает прошлое». Она покачнулась и вцепилась в трость обеими руками. Джейн быстро спустилась к ней и, взяв под локоть, помогла подняться по ступенькам. «Ты ведь не уедешь», — спросила миссис Солдбрак, пытливо на нее глядя. «Не оставишь меня одну?» «Нет, конечно нет», — уверила ее Джейн. «Если я могу вам чем-то помочь...» «Прекрасно», — произнесла Сильвия, как-то сразу приободрившись. «Знаешь, дорогая, я действительно попрошу тебя об одной услуге. Сообщи о произошедшем Грегу». «Мистеру Эдварсону?» «Ему стоит узнать об этом», — кивнула Сильвия. «Мэрия буквально в двух шагах от полицейского участка. Грег всегда там по утрам». «Думаю, он и так узнает». Ты должна сама сказать ему. Он давний друг семьи и обидится, если останется в стороне. Грэг захочет мне помочь. Он сам сходит в церковь и все организует. Он очень милый. Доверительно сообщила Сильвия, увлекая Джейн в дом. И теперь ей казалось, что это не она поддерживает старушку, а та тащит ее за собой. Такой надежный мужчина, всегда готов подставить плечо. Кстати, он хорош собой, не правда ли? Импозантный, солидный. Не какой-нибудь юнец, что скачет в окна, а зрелый, достойный джентльмен, с которым женщина будет как за каменной стеной. «Вы что же, пытаетесь меня сосватать?» возмутилась Джейн, отстраняясь от Сильвии. «Грегори Эдварсон – идеальный вариант. Не стала отрицать дама». Но сейчас не самый подходящий момент, чтобы спорить об этом, не так ли?» Джейн молча кивнула. «Так чего же мы ждем?» – вопросила миссис Олдбрак. «Отправляйся прямо сейчас. Передай Грегу, что я была очень рада его видеть вчера. Чудесный получился вечер». «Я думала, что должна рассказать про погибшую девушку», – не сдержалась Джейн. «Это само собой». «Правда, Томас как раз повез тело в город. Может, подождешь его? Это вряд ли займет много времени». «Пройдусь пешком», — ответила Джейн, которая совсем не хотела сидеть там, где только что лежал истерзанный труп. «Хорошо», — согласилась Сильвия. «Погода прекрасная, но постарайся вернуться к обеду. Будет дождь». Джейн глянула в окно на чистое небо, но спорить не стала. Она вернулась в свою комнату и, накинув кардиган и надев шляпку, взяла сумочку. Шляпка ее была в цвет глаз, голубая, а в сумочке лежал пистолет. Однако Джейн все равно чувствовала себя глупой девочкой, которая с корзинкой пирожков собирается идти через темный лес, где опасный серый хищник скрежещет зубами и ждет подходящего момента, чтобы напасть. Но отчего миссис Олдборок даже не подумала, что идти пешком может быть опасно? Если она и вправду дорожит Джейн, то почему так легко отправляет ее одну? Почему она за нее не боится? Вчера сердилась, а сегодня вдруг поняла, что Джейн способна постоять за себя? Выйдя из дома, Джейн не удержалась и, завернув за угол, прошла через яблоневый сад к холму, у которого утром толпились люди. Следы преступника, если они здесь и были, исчезли под ногами инспектора, фотографа, доктора и садовника. Вмятины от трости миссис Олдбраг тоже виднелись в траве. Сломанные ветки, раздавленные ягоды, засохшая кровь Джейн сразу определила место, где лежало тело. Трава постепенно выпрямлялась, муравьи сновали по ржавым пятнам, и совсем скоро от трагедии не останется и следа. Поёжившись, Джейн быстро пошла прочь. И лишь когда поместье оказалось позади, на неё пахнуло фермой, а вдали показались серые крыши Вуденкерса, она смогла признаться себе в том, что искала на месте преступления и чего боялась больше всего. Не увидеть волка, не наткнуться на орудие преступления и даже не встретить Максимилиана Олдброка, который то ли умер, то ли нет. Больше всего... Она страшилась найти на колючих ветках кустарника лоскутки своей сорочки.